Глава двадцать седьмая. Появление Картера напомнило Мариане их первую встречу, когда он умолял ее не двигаться с места. Сейчас, как в тот день, в его глазах читалась отчаянная решимость, плечи были опущены, на лбу пролегли тревожные морщины. Но, кроме того, во всей его фигуре сквозило что-то чужое, почти неузнаваемое. Мариана поняла, что ее друг напуган. «Заходи», — пригласила она. Мэгги, увидев незнакомца, шмыгнула, как всегда, за диван, но Картер даже не обратил на это внимания. Он быстро прошел в комнату и не заглянул на кухню. Не принес ни одной коробки с едой, только планшет. «Ты новости видела?» «Новости?» — наморщила лоб Мариана. «Давно уже не смотрю. Посмотрела немного чемпионат, но потом и его выключила». «Нет-нет», — включил он экран планшета, — «сегодня они другие». Картер, не говори ерунды. Сколько раз уже повторялась петля. Мы с тобой можем пройти по зданию комплекса и в точности предсказать, кто и куда повернет и какая дверь откроется. Конечно, всего на свете мы знать не можем. Наверное, это просто... Не дав ей договорить, Картер протянул планшет. На экране какой-то слон стоял посреди поля. Всплыл заголовок. В заповеднике нашли доисторического мамонта. Что это? «Разве не видишь? Написано же, доисторическое да животное. Вымершие, то есть. Его нашли в заповеднике Гарднер. Это тот парк рядом с моей работой». Марианна настороженно взглянула на Картера. «Неужели поблизости есть еще один заповедник с таким названием? Они же вместе ходили туда всего несколько повторов назад. Может, забыл? Это животное — мамонт Колумба, и его не должно быть здесь. Не в нашей эре. «Не в нашей с тобой петле», — пояснил Картер, и, задрав голову, уставился в потолок. «Это событие новое. Ты уверен?» Марианна задумалась, пытаясь найти логическое объяснение. «Что происходит в заповеднике? И самое главное, что происходит с Картером? Неожиданный поворот в событиях выбил его из равновесия?» Усилием воли она заставила себя сосредоточить мысли на том, что волновало Картера на неизвестно откуда взявшемся анахронизме. Конечно, появление мамонта могло быть и простым розыгрышем, ловким трюком, подстроенным при помощи робототехники, голографической проекции или театральной массовки. Но разве они могли пропустить такое? Не заметить сенсации за все время своего пребывания в петле? «Это может быть что угодно», — начала она. «Какой-нибудь трюк?» «Да какая разница, трюк или нет? Я совсем не об этом». Закрыв глаза, Картер потер переносицу. Между бровями проступила глубокая складка. Он снова заговорил, волнуясь и запинаясь. Я кинулся туда сразу же, как только увидел утром новости. Хотел сам посмотреть. По пути забежал на работу, походил по комплексу, послушал разговоры и везде, куда б я ни пошел, все кругом говорят о нем. Да и как иначе? Это же мамонт. Живой он или нет, а народ ошеломлен. В прошлый раз этого точно не было. Я бы запомнил. Марианна снова насторожилась. Почему он сказал «я», а не «мы»? Или от расстройства начал заговариваться? Но, прогнав тревогу, она снова сосредоточилась. Необходимо было рассмотреть происходящее с научной точки зрения, постараться найти логику в нелогичном. Откуда могло взяться доисторическое существо? Каким образом такая явная аномалия вдруг появилась в петле и взбудоражила всю округу? До сих пор события повторялись с безукоризненной точностью. Марианна с Картером так хорошо знали их последовательность, что могли свободно пройти по оживленной улице, ни разу не задержавшись и ни на кого не наткнувшись в толпе. Переход дороги в четверг утром стал их любимым хореографическим номером. Почему в сценарии возникло такое кардинальное изменение? Кажется, и вправду дело плохо. Насколько плохо, Марианна еще не знала. Но было ясно, что ничего хорошего Такой поворот не сулит. Мысли незаметно переключились на другое. Она с удивлением поймала себя на том, что ни анахронизм, ни причины его возникновения ее особенно не волнуют. Заботит же только одно, гораздо более важное открытие. Стало ясно, где пропадал Картер. Оказывается, появление аномалии заставило и его отклониться от обычного сценария. Вот почему он не пришел к Марианне утром и не отвечал на ее звонки. «Ты читал мои сообщения?» «Что?» — переспросил Картер, отняв руки от лица и откидываясь на спинку дивана. «Я звонила тебе. Много раз. Волновалась. Думала, что-то случилось». Марианна затаила дыхание. Вопрос о поцелуе так и вертелся на языке. Но вместо того, чтобы задать его, она решила оставить пока все как есть. Картер поднял глаза. Взгляд его был спокоен, смятение улеглось. Он достал телефон из заднего кармана и, уставившись на оживший экран, пробормотал. «Да. Да. Странно». Нахмурившись, Картер просмотрел сообщение, поморгал и встряхнул головой, словно пытаясь отогнать навязчивые мысли. «У меня совсем из памяти вылетело. Ты что, весь день не брал телефон в руки?» «Брал. Но, похоже, твой номер добавить забыл. У меня стоит блокировка, чтобы родители не надоедали звонками». Он хотел добавить что-то еще, но слова замерли на губах. Наконец он сказал, «Мамонт настолько увлек меня, что я забыл ее сбросить». «Ладно, неважно. В любом случае тут что-то не так», — воскликнула Марианна, бурно жестикулируя. «Надо как можно скорее найти выход, пока не стало еще хуже». Сменив тему, она успокоилась. Надрыв в голосе исчез, но терзала мысль о недавнем открытии. «Новости о землетрясении. Придется ему сказать». Картер медленно произнес, «Да, ты права, надо приниматься за работу». Она взяла его за руки, их пальцы переплелись. Он поднял глаза и сразу изменился в лице, напряжение словно улетучилось. Сжимая ее ладони, он придвинулся ближе, и какая-то сила вдруг потянула их друг к другу. «Дело плохо?» вздохнула она отпуская его руки мамонт это еще полбеды картер поднял на нее путливый взгляд не дав ему опомниться она обхватила его и притянула к себе желая защитить от напасти ну ну мягко сказал он не грусти разберемся я же знаю что мы ты помнишь что было вчера спросила марианна заглянув ему в лицо что мы делали в самом конце а как же Довольно ухмыльнулся Картер, слегка отстраняясь. Я приготовил обед, мы поели, мы были на яхте, а потом снова оказались здесь. «Как это снова оказались?» — изумилась она. «Неужели не помнит?» «Почему ты спросила?» «Так просто», — вздохнула Мариана. «Решила проверить, не схожу ли с ума. Уж очень много странного произошло сегодня». Мы плыли на большой яхте, и я приготовил тебе вегетарианский Веллингтон. Да, кстати, когда разберемся с Мамонтом, расскажу, чем решил заняться после того, как вырвемся из петли. Марианна старалась держаться спокойно. И чем же? Работать в ресторане? не протянул Картер, улыбаясь, — еще лучше. Лучше, — подумала Марианна, вспоминая разговор на яхте. Набрав в грудь воздуха, она спросила, «Расскажешь?» «Давай позже». «Да не забуду, не бойся», — заверил он и постучал пальцем по лбу. «Фотографическая память?» «Эдетическая», — поправила она его, выдавливая из себя улыбку. «Провалы в памяти. Но от чего Как могли вдруг исчезнуть воспоминания о вчерашнем дне? Как он мог забыть и долгий разговор на яхте, и поцелуй? Может, сказать ему? В голове у Марианны кружился целый рой вопросов и сомнений. Однако холодный рассудок одержал верх. Она задала себе один-единственный вопрос. Поможет ли сейчас ее другу такое признание? Ответ был нет, ведь Картер только что успокоился. Значит, нет смысла опять тревожить его. Зачем зря нагнетать обстановку? Сейчас есть задача поважнее. Пожалуй, ты прав. За работу. У тебя Дэвид с собой? С ним будет легче все объяснить. Он покажет имитационную модель. Боюсь, у меня плохие новости.